Глава 22. Я не знала, что детям нравится, поэтому доверилась дизайнеру. Но если ты что-то захочешь изменить или убрать, без проблем, только скажи. Суетилась бывшая свекровь. Юлия Сергеевна, спасибо. Тут все, что детям необходимо. И я уверена, они будут в восторге от сказочного дизайна. Она явно нервничала, и я поспешила ее успокоить. Ох. Тогда пойдем, я покажу твою комнату. Она рядом. Подбирала специально, чтобы ты была ближе к детям. Спасибо. Улыбнулась я немного сдержанно. До сих пор чувствовала себя не в своей тарелке. Дети спали на приготовленных им кроватях. А мы с Юлией Сергеевной отправились в мою комнату. Для меня тоже постарались. Все на высшем уровне, как всегда. Светлая комната с нежным дизайном. Все как я люблю. Она до сих пор помнила, что я люблю, и это грело душу. Мне было приятно знать, что я им не безразлична. «Ваши вещи скоро поднимут. Я попрошу прислугу разложить, когда дети проснутся», — продолжала хлопотать Юлия Сергеевна. «Нет, не надо. Я сама». Поспешила ответить. «Я пока не была готова доверить вопросы, касаемые детей, чужим людям». «Да, конечно. Тогда, может быть, спустимся вниз?» «Можем пока выпить чай или кофе. Немного поговорим». «Спасибо, но мне пока ничего не хочется». Я хотела немного побыть одна, чтобы перевести дыхание. Но Юлия Сергеевна, видимо, не понимала меня и продолжала настаивать. «Хорошо. Тогда я могла бы показать тебе дом. Знаешь, за последние четыре года тут многое изменилось». Бывшая свекровь натянуто улыбалась. Кажется, я не одна чувствовала неловкость. Я… Юлия Сергеевна, если честно, я бы хотела немного отдохнуть. Дорога была нелегкой и… Эм, да, конечно, я что-то не подумала, прости, Катенька. Ты тогда отдыхай, я пойду, проконтролирую, как там дела обстоят с ужином. Я кивнула и уже хотела выдохнуть, но она вдруг резко развернулась и быстрыми шагами направилась обратно ко мне подошла и крепко обняла со словами. «Господи, как же я рада видеть тебя снова! Катенька, дочка моя, мы по тебе так скучали! И ты не представляешь, как осчастливила нас со Славой! Вы с детьми наконец-то дома! Наша семья снова стала полноценной!» Она все сильнее обнимала и чуть не плакала, когда говорила со мной. Мне даже на мгновение показалось, что она не знает о том, что мы в гостях временно поэтому я решила во избежание недоразумений внести ясность. «Юлия Сергеевна, вы, наверное, неправильно поняли. Мы с Глебом не вместе». Она на этих словах расслабила хватку и немного отодвинулась, а я добавила «еще тише». «И уже не будем никогда больше вместе». Она еще больше погрустнела и кивнула, сказав «Я понимаю тебя, дорогая». Но я все же не могу перестать верить. Кто знает, возможно, когда-нибудь ты сможешь простить его. И твое сердечко снова забьется для моего сына. Я не стала ничего отвечать, лишь отрицательно качнула головой в ответ. Она все поняла и оставила меня одну, попросив позвать, когда дети проснутся. Спустя некоторое время после того, как ушла бывшая свекровь, в мою комнату постучался Глеб уже переодетый в домашние брюки и футболку. И даже в такой одежде он оставался слишком привлекательным. В груди предательски заныло, когда я позволила себе мысль о том, что, скорее всего, у него сейчас много женщин или, возможно, только одна, и она для него важна. Чувство несправедливости душило. Я хотела кричать и крушить все вокруг, как в тот день, когда увидела своими глазами его предательство. «Не возражаешь, если я войду?» «Возражаю». Через чуры резко и раздражительно ответила, на что Глеб удивился и все же, несмотря на мой отказ, вошел. «Что-то не так? Есть какие-то проблемы?» Он внимательно смотрел на меня, пытался понять, в чем причина моего резкого перепада настроения, но я старалась не выдать себя. Правда, получалось не очень. Резкие движения в перекладке вещей из чемодана в шкаф выдавали меня. Стоит еще тут, строит из себя терпеливого и заботливого. Как же бесит. «Есть! Ты и есть моя проблема!» Снова грубо ответила. Снова показала свою слабость. «Кать, твой ответ никак не помогает мне разобраться, в чем все-таки проблема». Я выдохнула медленно, стараясь всеми силами остановить поток красноречивых слов, которые описывали бы его во всей красе. Закрыла глаза и присела на кровать с футболкой в руках. «Не обращай внимания, мне просто сложно вернуться в прошлое». «Понимаю», — ответил он спустя минуту. А я, усмехнувшись, покачала головой в ответ. «Нет, ты близко не понимаешь меня». Не знаешь, что сейчас творится в моей душе. Он сел рядом. Мы не смотрели друг на друга. Просто сидели, каждый размышляя о своем. Ты права в своей обиде. Я никогда этого не отрицал. Прошло столько лет. Мы успели наделать столько глупостей на эмоциях и обидах. Но сейчас у нас есть дети. Наша мечта сбылась. Я давно понял, что ты не простишь меня. Но я тоже зол на тебя за то, что скрыла от меня детей. Давай на этом остановимся. Давай станем хотя бы хорошими друзьями. Пусть у детей будут и мама, и папа. Пусть они не видят боли в наших глазах и действиях. Давай подарим им дружную семью. Я прошу тебя, давай оставим обиды и подарим им счастливое детство». Он говорил и говорил правильные вещи. Я понимала, что он прав, и я в любом случае соглашусь, но все внутри болело и подвывало неприятно. Знала, что это от того, что не смогла отпустить и простить его. Что скажешь насчет психолога? Не понял. Он повернулся ко мне, и я не успела надеть безразличную маску. Бессмысленно было и дальше делать вид, что я сильная и могу дальше противостоять ему. Мне кажется, мы не справимся. Нам нужна помощь профессионала. Кать, я не уверен, что это хорошая идея. Я чувствовала себя такой уязвимой сейчас. Мне хотелось сдаться. Я ничего не забыла, не смогла. Я все еще мечтала о той семье, которой мы могли бы быть. Воронцов, ты мне должен. Ты задолжал мне целую счастливую жизнь. Так что ты не имеешь права мне хотя бы в этом отказывать. Я держалась долго, но молчание затянулось, и у меня сдали нервы. Слезы навернулись на глаза и большими каплями скатились по щекам. Я встала и шмыгая носом отошла к окну, стирая влагу. Я чувствовала его взгляд на себе, а после и вовсе совсем рядом. Он встал слишком близко и аккуратно, касаясь щеки, просто Выбил из меня весь воздух своим вопросом. «Котенок, ты все еще любишь меня?»